29. В Болонии никаких следов Рино и Эльзы не обнаружилось, хотя марено до смерти напуганный Энсо, с виду спокойным, но только с виду, послушно водил нас по заведениям, где, по его мнению, могли бы остановиться эти двое. Энсо без конца звонил Лиле, а я Деде. Мы оба надеялись услышать хорошие новости, но их не было. Меня снова охватило отчаяние. «Надо идти в полицию», — сказала я. Подождем еще немного, покачал головой энцо Рину совратил Эльзу. Не надо так говорить. Лучше присмотрись к своим дочерям. Постарайся понять, какие они на самом деле. Я только этим и занимаюсь. Не слишком успешно. Эльза готова на все лишь бы побольнее уколоть Деде, а уж к согласию, между собой они приходят только когда есть повод поиздеваться над дыммой. Не вынуждай меня ссориться с тобой. Такими их видит Лила. «Зачем ты повторяешь за ней всякие глупости?» «Лила любит тебя и восхищается тобой. Она привязана к твоим дочкам. А я говорю, что думаю и пытаюсь тебе помочь. Успокойся, найдем мы их». В Болонии мы их так и не нашли и решили возвращаться в Неаполь. На подъезде к Флоренции Энцо в очередной раз позвонил Лиле. «Деда хочет с тобой поговорить, но Лила не знает, о чем именно», сказал он, положив трубку. «Она у вас?» «Нет у себя». Я тут же позвонила домой, испугавшись, что что-то случилось с Иммой. Но Деда не дала мне рта раскрыть. «Я завтра же уезжаю в Штаты», — заявила она. «Буду учиться там». Я постаралась говорить спокойно. Сейчас не время это обсуждать, но я обещаю при первой же возможности обсудить это с папой. «Мама, пойми, наконец, Эльза снова переступит порог этого дома, только когда меня здесь не будет». Для начала надо выяснить, где она. Да это вдруг перешла на диалект. Эта дрянь недавно звонила. Она у бабушки.